Такое прежде можно было видеть во всяких цыковских санаториях. Не хватало только металлических берущих с номерами в самых неподходящих местах. Кроме губернатора и его экономического помощника, больше в квартире никого не было. Поэтому, когда хозяин предложил угоститься кофе, на кухню отправился Геллер. Человек невысокого роста, щупловатый, лосеющий, с выпуклыми глазами, которые все время скользили по окружающим предметам, ни на мгновение не задерживаясь на чем-нибудь конкретном. Убегающий такой взгляд, и речь почти скороговорка, негромкая, но заставляющая слушающего напрягаться. Эта манера была известна турецкому, она была особенно присуща сотрудникам парт-аппарата и дипломатических ведомств выше среднего уровня. И ведь не хочешь, а вынужден будешь прислушиваться к тому, что бормочет ответственное лицо. Когда, наконец, кофе был принесен и выпит под благодушные воспоминания губернатора и, словно стимулирующие их подобострастные смешки покашливания экономического советника, Турецкий решил, что пора кончать разводить водягу. Словцу, кстати, из лексикона губернатора, и приступать к основному делу, ради которого и была организована встреча. Прерванный бесцеремонным следователем, губернатор несколько помрачнел, Посуровил, недовольно посмотрел на Гелера, словно тот и был главной причиной смены хозяйского настроения, и выжидающе уставился на Александра Борисовича. Турецкий же раскрыл свою папку и, после короткой преамбулы, О чем конкретно у них пойдет речь, стал выкладывать перед Антоном Васильевичем один лист за другим, сопровождая пояснениями, что за документ, откуда взят и так далее. Папка была достаточно заполнена и вызывала заметные опасения у губернатора, впрочем, старательно скрываемые им. Прочитав очередной лист, Антон Васильевич, опять же, по старой цикловской привычке, тут же переворачивал его текстом вниз, а Геллер, получалось, напрасно томился в ожидании, когда и ему будет позволено ознакомиться. Тогда он поступил иначе, встал за спиной своего шефа и стал читать через плечо. Трецкий хмыкнул, сдерживая внезапный смех. На строго вопросительный взгляд губернатора уже открыто рассмеялся, желая несколько разрядить атмосферу складывающуюся взаимного неприятия. А что иное могла испытывать данная парочка, читая документы, где их роль оказывалась весьма и весьма сомнительной? «Вы извините», — с улыбкой сказал Александр. «Я, конечно, все понимаю, но, глядя на вас, невольно вспомнил старый анекдот. Турецкий знал, что иной раз пустячок, правильно выбранная интонация могут оказать решающее значение... Установление более доверительного контакта между собеседниками, обсуждающими, к тому же, не самые приятные для себя проблемы. Правда, некоторые чиновники старой закалки не терпят подобных вольностей, но Торецкому показалось, что роль, которую уже привык играть губернатор, позволит тому отнестись снисходительно к шутке следователя. «Мужик на почте пишет письмо. сосредоточенно. «Серьезно». И вдруг слышит сопение у себя за спиной. Оборачивается. «Мать честная». Над его плечом склонился посторонний, нахально читая то, что он пишет. «Твою мать!» — восклицает писатель. «Ты что делаешь?» А в ответ слышит. «Вы извините, я никак вот это слово не разберу. Все-таки почерк у вас...» Губернатор обернулся к Геллеру и захохотал. «По-простому, по-народному, без соблюдения приличий». Тут же захихикал и Геллер... И выпуклые темные глаза его словно утонули в толстых веках. «Ну вы, ребята, да... Че маячишь? Садись, на, читай!» Он резко подвинул на то место, где сидел Геллер, прочитанные документы. «Почерк, говорит, не разберу. Это ж надо!» «Действительно!» «Мать, вспомнишь!» Настроение у губернатора изменилось, будто исчезло недоверие к турецкому, взгляд и поведение стали более жесткими собранными. Если до этого у Александра не исчезало ощущение, что губернатор просто не знал, как реагировать на те сведения, которые ему без всякого следователя были хорошо известны, то теперь Антону Васильевичу открылась истина. И заключалась она в том, что старый товарищ Костя Меркулов не стал бы вот так почти конфиденциально присылать к нему своего следователя по особо важным, да еще в генеральском чине, если бы собирался разделать Урал и его губернатора под орех, и личный привет при этом передавать. И началась другая игра. Антон Васильевич остановился, потер ладонями глаза, демонстрируя их вековечную усталость, и попросил Александра Борисовича еще раз, но полнее, повторить ему все, что касалось последних событий, связанных с гибелью Шацкого.